Всеволод Михайлович Гаршин. Сказание о гордом Агее. Пересказ старинной легенды. Жил в некоторой стране правитель. Звали его Агей. Был он славен и силен. Дал ему Господь полную власть над страной. Враги его боялись, друзей у него не было, а народ во всей области жил смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель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 Стоит олень, голову поднял, на охоту оглядывается, будто ждет чего-то. Не видал такого зверя и сам Агей. Рослый и гладкий, морда тонкая, умная, рога, как дерево ветвистое, от конца до конца целая сажень. Шерсть гнидая, блестит, как лощеная, ляжки белые, как снег. Скачет к нему аги и девица, что не уходит олень, а на него все смотрит большими глазами, точно сказать что-то хочет. Подскакал Агей, думал уж копье метнуть. Повернулся зверь, взмахнул ветвистыми рогами, прянул первым скоком на трясажении и пошел по полю. Конь был у Агея такой, что и цены ему не было, а стал отставать. Обернулся правитель на своих охотников, а их уже едва и видно. Посмотрел вперед на оленя и видит, что зверь пошел тише. Ну, думает, догоню. Скачет во всю конскую мощь и видит, все ближе и ближе к нему белые ляжки оленей мелькают.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 Посмотрел на него пастух и засмеялся. — Что ты, дурак, городишь? Правитель наш сейчас мимо меня в город с охоты проехал. Долго его тут охотники искали и нашли, вместе поехали. — Как ты смеешь, раб, негодяй! — закричал гей. Пошел, пошел, — говорит пастух, — а то кнута отведаешь. Не вспомнил себя правитель от гнева. Забыл он, что Нака безоружен, и бросился на пастуха. Схватил за плечо, хотел ударить, но пастух был сильнее. Повалил он Агея на землю и начал бить берестовую трубою. Бил-бил, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце. «Вот, — говорит, — тебе за такие слова. Ступай!» Поднялся Агей весь избитый и побрел потихоньку. А пастух подумал и жаль ему стало. «Напрасно думать я человека изобидел. Может, он шальной какой или сумасшедший?»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 По дороге много народу в город на базар идёт и едет. Догоняет его обоз. Стали его извозчики спрашивать, что он за человек и от чего это он в мешок одет. Вспомнил Агей про пастуховый побой и побоялся сказать правду. «Я, — говорит, — не здешний житель. Ехал я через ваш город по делам, до да дороги напали на меня разбойники, всего избили и ограбили, и коня, и платья, и деньги отняли. Надели на меня мешок, да и пустили».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 и послал ему Господь силу. Рассвело. Агей встал и вышел из леса и пошел на светлый Божий мир, к людям. Год прошел, другой проходит, а жена во все думает, что муж ее вместе с нею в палатах живет. Только удивляется она, отчего муж ее стал смирен и добр. Не казнит никого и не наказывает, на охоту не ездит, а только в церковь входит, да разбирает ссоры и тяжбы и мирит поссорившихся.